Глава двадцать пятая, в которой город встречает гостей. Мы шли, шли и шли, и, наконец, пришли из одного очень жизненного рассказа. Копыта грохотали по камням, так себе звук. Оно может с грохотом перфоратора о стену и не сравнить, но всё равно. Отдается в голове тяжелым эхом, а главное, чем ближе город, тем сильнее раздражение и страх. Может, может, не стоило вовсе соваться? Мир погибнет? Так еще не факт ведь. А вот я теперь вполне могу погибнуть. И главное, еще до того, как, собственно говоря, к совершению подвига приступлю. Это даже если отвлечься от печального факта, что я слабо представляю, чего именно совершать. демона повергнуть. Чем? Тем ножиком, который я с собой прихватила. Не тянет он на повергателей демона. Вспоминаю сокровищницу замка и понимаю, что категорически не тянет. И туда надо было лезть за каким-нибудь супероружием. Потом найти суперучителя, который бы прям на коленке научил бы меня с этим супероружием управляться. И... И преисполнится отваги, силы, чего там еще надо, а не вот это вот все. Я вздохнула, да и, если не демона, то Ричарда найти, а где его искать, указателей ждать не приходится. Что? Тетя Ники обернулась и показалось, что лицо ее немного изменилось, стало более знакомым, что ли. Ты очень громко думаешь, мешает. Ну, извини. Знакомое раздражение вспыхнуло с новой силой. Так, успокоиться, никто не требует подвигов. Во всяком случае, прямо сейчас, а дальше? Дальше видно будет. Нечего бежать впереди паровоза, поэтому дышим глубже и пытаемся отыскать внутри себя точку равновесия. Демоническая кровь, Тетяники, отвернулась. Надеюсь, ты не захочешь меня убить? Надейся. Город. Что сказать, огромный и пустой, и такое вот ощущение, что пустота — это иллюзия, не более того, что смотрят на нас из пустых окон, из темных провалов, что видят, следят и чувствуешь, тихо спросила я. Да, это кто? Не знаю, но... Драссар замедлил шаг, теперь он ступал осторожно, и уши пряжал, явно чувствуя неладное, и и мне тоже было страшно, очень. Сердце заколотилось как сумасшедшее, а рука сама потянулась к оружию, хотя умом я продолжала осознавать, что оно здесь не поможет. Погоди. Я попыталась привстать, хотя затея так себе. Сложно это, сидя на конской спине-то. Надо, надо решить, куда ехать. К храму, конечно, а «Ричард, остальные, ты можешь их увидеть?» «Нет», — тетя Ники покачала головой. «Я пыталась, но опять все темно. Наверное, наверное будущего и вправду больше нет, но это хорошо. Это значит, что мы, возможно, и не умрем, или умрем, но не все. Не слишком весело, но по сравнению с прошлой перспективой явный прогресс. Да и они тоже к храму будут идти, там и встретимся». где-то сверху раздался протяжный сиплый рев заставивший меня содрогнуться да я с конской спины едва не сверзлась и драссар замер я тоже замерла так на всякий случай и вот чего мне в замке то не сидела и спрашивается над головой скользнула темная тень далекая такая но спокойнее от того не стало сразу вот даже вспомнилось что орлы и из-поднебесья под способны мышь увидеть А мы-то чай покрупнее будем. Тень заложила круг, и легионеры спешились. Мы, мы тоже. Точнее, Теттиники спешилась, а я вот сползла, едва не грохнувшись лицом об очень древние камни. Тень снова завизжала, и... Туда! Я дернула Теттиники за руку. Под крышу надо, пока нас не увидели. Благо в заборе из белого камня виднелась такая себе вполне удобная дыра, которую влезли бы не только мы, но и дроссар. «Это дракон», — тетя Ники приложила руку к глазам. «Настоящий!» «Радость-то какая!» — проворчала я. «Мудрослава могла подчинить дракона». «Могла, а могла и не подчинить. И вообще, может быть, это какой-то посторонний дракон? Или проверить хочешь?» Очередной вопль вызвал у меня приступ зубной боли, и тетя Ники решилась. Но если он сунется, будет плохо всем. Тварь определенно опускалась. Еще немного, и она окажется слишком уж близко. Как-то вот не готова я к подобной встрече. Совершенно. В провал первым полез легионер, а за ним уже и мы, и кони, и, и все. Благо, с той стороны двор оказался довольно-таки просторным и пустым. Серый камень, в котором мне мерещится полустертый рисунок, серая земля, то ли пыль, то ли пепел, или то и другое разом, неважно, главное, главное, что дом есть, а в доме стены и крыша, и, и может, потеряв нас из виду, тварь успокоится? Я потянула коня за собой, и тот, глянув так предупреждающе, демонов он все-таки не любил, все же сделал шаг. Идем, драконий рев уже оглушал. И прибавлял желание двигаться куда-нибудь подальше от дракона. В доме в доме пахло пылью и смертью. Я отшатнулась, едва не наступив на кости, которые белели в сумраке коридора. Твою ж, это это ведь человек? Тихо спросила тетя Ники. Был когда-то давно, а ведь она тоже боится, как я, и может быть даже сильнее меня, хотя. В это верится слабо. Главное, что я не одна в своем страхе. Это странным образом успокаивает. Успокаивала. Погоди, я удержала эти теники, явно готовую отступить. Это просто кости. Лежат себе и лежат давно. От них вреда не будет. А там дракон, понимаешь? Она уставилась на меня темными глазами, в которых возьми меня за руку, вот так, и глаза закрой, и вот, на коня обопрись. А вообще, конечно, странно, чтоб такие вот коридоры, в которых конь пройти способен. У меня вот в прошлой жизни той, которая раньше. Я говорила, чтобы говорить, и тянула ее за собой. А она шла. Вот так, переступай, молодец. И не мы убили этого человека, кем бы он ни был. Он умер давно. А теперь вот, кости же, это не то, что целый мертвец. Белые и чистые. Ты глупости говоришь. глупости. Что в голову приходит? Уж извини. Какая голова, то и приходит. Тетя Ники слабо улыбнулась, но шла. И, и мы все легионер впереди. И конь за ним ступал осторожно, едва ли не крадучись, хотя никогда не видела прежде крадущихся лошадей. Но тихо. Там, снаружи. И... И может дракон отступил? Потерял нас из виду и убрался? Именно в этот момент, где-то там наверху, раздались скрежет и хруст. «Твою ж От неожиданности Тетти Ники открыла глаза. Зря. Костей здесь было много. Тихо! Я успела зажать ей рот рукой. Ну вот что ты? Подумаешь, кости. ты же видела, как мы умираем. Это страшнее. Она замотала головой. Ну, тут жило много людей, наверное. Говорила я шепотом, потому что кто его знает, какой у дракона слух. И, И как понять, он мудрославен или сам по себе дракон? Высунуться и помахать рукой – не самая лучшая идея. Это-ка и без руки остаться недолго, если вовсе не без головы. Идем. Я потяну эти теники. Он сюда точно не пролезет. А если? Дом каменный. Крышу, может, и проломит, но стены здесь толстые. Я старалась говорить уверенно. Пересидим. Он ведь что? Животное. Они ни одно животное не обладает долговременной памятью. «Чего? Он нас не видит, не чует, а значит, скоро вообще забудет, что мы тут были». Тетя Ники поглядела на меня с уважением. «У вас водятся драконы?» — уточнила она. «Ты много о них знаешь, и все же руки моей не выпустила. А мы? Мы шли куда-то. Все-таки здешние дома были не читать тем привычным мне». просторный коридор и комнаты, огромные просто-напросто комнаты, не комнаты даже залы, красивые когда-то. Теперь серая пыль затянула стены, почти стерев краски, и не понять, синими те были или зелеными. Мебель еще не рассыпалась, но даже с виду казалась столь хрупкой, что я не решалась к ней прикасаться Да и пыль эта, покрывавшая все здесь, кроме костей, которые резали глаз своей неестественной белизной внушало подспудное отвращение что то было в ней не такое неправильное правильная пыль она она ведь лежит в себе спокойно а не не собирается в пушистые клочья которые вздрагивают при твоем появлении чтобы рассыпаться на более мелкие и собраться вновь мне это не нравится сказала я И в очередной пустой комнате на сей раз темный, лишенный окон. Голос прозвучал глухо. Вспыхнули огни на руках легионера. А дом снова вздрогнул. Дракон, чьим бы он там ни был, оказался на диву упертой тварью. Но мне здесь все равно не нравится. Что это было? Тетя Ники так и не выпустила моей руки. Где? Там? Дракон, наверное. Но он все равно не пролезет. Пусть здешние коридоры и просторны, но он дракон ведь побольше лошади, а значит, не пролезет. Если повторять это себе почаще, то, глядишь, и поверить можно. «Здесь?» — шепотом произнесла тетя Ники. «Что здесь было? Это... это что-то... не знаю». Я огляделась. Огни, огни есть. И свет какой-никакой. И... и я предпочла бы все-таки окна. Хотя, с другой стороны... В окно и дракон сунуться может. Сполохи огня ложились на пол, на стены. Помещение, что бы здесь прежде не располагалось, было огромным. Своды его поднимались куполом, опираясь на какие-то слишком уж тонкие колонны. Я отметила мелкую плитку, почти полностью затянутую слоем грязи и глубокие ямы в полу. Ступеньки, бассейн. Ассоциация возникла сразу. Или большая ванна? Купальни? Может, и они. Я поежилась. Тебе не холодно? Тетя Ники кивнула и прижалась к конскому боку. А вот Дроссару явно не нравилось. Он стоял, то и дело вздрагивая всей шкурой. И вовсе не потому, что я к этой шкуре прижималась. А что? Конь теплый. В помещении же явно похолодало. И, и скалится. Головой трясет. Уши прижал. Тут... Постепенно глаза привыкли к свету, и я могла разглядеть чуть больше. К примеру, узкие и длинные ложи, украшенные той же плиткой. Сундуки, столы и... и кости. Много костей. Слишком много костей. То ли в момент смерти половина обитателей дома решила вдруг помыться, то ли я наклонилась, подняв череп. «Что ты?» — тетя Ники закрыла глаза. «Смотри!» «Не хочу!» Тогда не смотри, но слушай. Череп здесь, а остальное... Я сделала шаг, чувствуя, как рука сама к клинку тянется. Где остальное? — Где? — послушно повторила те Ники и все-таки приоткрыла глаза. — Там? — она указала на груду костей. — Возможно, но помнишь, в доме они лежали отдельно, кости, а тут, тут словно кто-то их взял и стащил. — Зачем? а главная пыль, та самая пыль, покрывавшая все здесь, она собиралась комками, а те шевелились. Ты это тоже видишь? Как кости? переспросила тетя Ники. Там в углу пыль, много пыли, очень много пыли. Она икнула и опять закрыла глаза, а потом с уверенностью сказала: это не пыль, это что-то. Оно нас сожрать попытается. Вот что за мира! «Даже пыль тебя попытается сожрать!» «Отходим!» — рявкнула я, пытаясь справиться одновременно и со страхом, и с раздражением, только хвост щелкнул, а дом содрогнулся и виск дракона намекнул, что отходить-то особо и некуда. Пыль же зашевелилась медленно. Сперва поползла она со стен, спеша сбиться в сизы к которому устремились комки поменьше. И в углу заворочилось что-то большое, тяжелое. Со скрипом шелохнулась дверь, а в проеме повисли тонкие, с виду нити, но почему-то сама мысль о прикосновении к ним вызывала дрожь. Назад не выйдет, вперед к костям. «Что это такое?» поинтересовалась Тетя Ники, вскарабкавшись на конскую спину. Вокруг нас пытались сомкнуть кольцо легионеры, но я откуда-то знала, что не получится у них, что пыль эта, она, она тем и страшна, что текуча, и ныне ползет, меняется, спешит добраться до темных фигур, оплести их и забраться под доспех. «Стоять!» — рявкнула я так, что даже драссар присел. «Надо же, умею, оказывается». Пыль тоже замерла на долю мгновения, а потом движение возобновилось по кругу. Чем бы оно ни было, оно обжило и этот дом, и эту комнату. Оно зародилось здесь. Из чего? Как с ним справиться? Н не знаю. Но если оно... Если оно вцепится, мы умрем. Мы все... Хватит. Эту часть я уже слышала. Не надо на меня панику нагонять. Я и так уже паникую, будто в водовороте находимся. В огромном пыльном водовороте. И где-то там за стенами... Гневно завопил дракон. «Думай, Жора, думай, мечом. Можешь тыкнуть?» Спросила я у ближайшего легионера, и он молча разрубил ближайший клубок, который рассыпался, да, пылью и рассыпался, а потом собрался снова, чтобы слиться с соседним, и тот с еще одним. «Так, меч не поможет. Что остается? Ну, кроме надежды на чудо. Думай, Жора». «Да сделай ты что-нибудь!» взвизгнула тетяники, крутясь, пока оно не добралось. «Что? Не знаю. Ты же... ты же демон!» Ну, условно говоря, да, но хвост сам прыгнул в руки, а я уставилась на искорки, что пробегали по нему. А ведь пыль горит, нормальная. А это? Я поглядела на нее. Кошмар любой хозяйки медленно, но вполне успешно воплощался в нечто огромное и уродливое до крайности. станьте теснее. Что-то я там такое помнила. И лошадей держите. Крылья сами собой развернулись, и пыль зашипела. Боится? Мать твою, попугая мне на плечо, она боится. Убирайся! Монстр все же потянулся ко мне лапами, ложноножками, Чтобы это ни было, но щелкнул хвост, и искры, упав в скопище пыли, вспыхнули, а потом Потом я, конечно, слышала, что огонь – это опасно, и и все может загореться очень быстро, но не настолько же. Тварь вдруг полыхнула, и вся меня окатила жаром, а потом воздух вдруг вспучился, развернулся, ударив в грудь, и я полетела, кажется, куда-то, и что-то затрещало, стало жарко, страшно, больно.